Четверг. Половина двенадцатого. Два часа я проработал в читальном зале. А потом спустился выкурить трубку во двор ипотечного банка. Маленькая площадь выложена розовой брусчаткой. Бувильцы ею гордятся. Она построена в XVIII веке. Со стороны улиц Шамат и Сюспедар въезд машинам преграждают старые цепи. Дамы в черном, прогуливающие своих собачек, крадутся под аркадами жмутся поближе к стенам. Выйти на дневной свет они отваживаются редко, но по девичьи тайком и ублаготворенно косятся на статую Гюстава Эмпетраза. Вряд ли им известно имя этого бронзового гиганта, но по его сюртуку и цилиндру они видят этот человек из хорошего общества. Цилиндр он держит в левой руке, а правую положил на стопку книг инфолио. Ну, прямо-таки их собственный дед. Стоит на пьедестале, отлитый в бронзе. Им нет надобности долго его разглядывать, чтобы понять, он смотрел на все, как они, в точности, как они. На службу их куцем и незыблемым взглядом он поставил весь свой авторитет и громадную эрудицию, почерпнутую в фолиантах, которые плющит его тяжелая рука. Дамам в черном легче дышать. Они могут со спокойной душой заниматься хозяйством и прогуливать своих собачек. Бремя ответственности упало с их плеч. Им не надо защищать священные взгляды, добропорядочные взгляды, унаследованные ими от отцов. Бронзовый исполин взялся охранять их. Большая энциклопедия посвятила этой фигуре несколько строк. Я прочел их в прошлом году. Положив том энциклопедии на подоконник, я через стекло глядел на зеленый череп Импетраза. Я узнал, что расцвет его деятельности пришелся на 1890 год. Он был инспектором академии. Маливал очаровательные картинки, выпустил три книги: о популярности у древних греков 1887, педагоги Королена» 1891 и поэтическое завещание. 1899 году. Умер в 1902 году, оплаканный своими подчиненными и людьми с хорошим вкусом. Я прислонился к фасаду библиотеки. Я затягиваюсь трубкой, которая вот-вот погаснет. И вижу старую даму, которая боязливо выходит из-под аркад галереи и упорным, проницательным взглядом рассматривает импетраза Вдруг, осмелев, со всей скоростью, доступной ее лапкам, она семенит через двор и на мгновение застывает перед статуей, двигая челюстями. Потом улепетывает, черное пятно на розовой мостовой, и исчезает, юркнув в щель в стене. Быть может, в начале прошлого столетия эта площадь, выложенная розовой брусчаткой, окруженная домами, создавала радостное впечатление. Сейчас есть в ней что-то... Сухое, неприятное, даже жутковатое. Виноват в этом дяденька на пьедестале. Отлив этого ученого мужа в бронзе, его превратили в колдуна. Я смотрю им петразу в лицо. Глаз у него нет, нос едва намечен. Борода изъедена странными язвами, которые иногда как зараза поражают все статуи в каком-нибудь районе. Он застыл в приветствии. На его жилете, в том месте, где сердце большое светло-зеленое пятно. Вид у него хилый и болезненный это не живой человек, однако неодушевленным его тоже не назовешь. От него исходит какая-то смутная сила, словно меня в грудь толкает ветер. Это Эмпетрас хотел бы изгнать меня с площади ипотечного банка. Но я не уйду, пока не докурю трубку. Вдруг за моей спиной возникает длинная тощая тень. Я вздрагиваю. «Извините, месье, я не хотел вам мешать. Я видел, что губы у вас шевелятся. Вы, наверное, повторяете фразы из вашей книги?» Он засмеялся. «Хотите изгнать Александрийские стихи?» Я тупо уставился на самоучку. Но он удивлен, что удивлен я. «Разве в прозе не следует старательно избегать?» Александрийских стихов. Я несколько упал в его мнении. Я спрашиваю, что он делает здесь, в этот час. Начальник дал ему отгул, объясняется Маучка, и он отправился прямиком в библиотеку. Обедать он не пойдет и до закрытия будет читать. Я перестал слушать, но, должно быть, он отклонился от первоначального сюжета, так как вдруг до меня доносится иметь счастье, как вы, писать книгу. Надо ему что-то ответить. «Счастье?» — говорю я с сомнением. Привратно истолковав мой ответ, он спешит исправить оплошность. «Мне следовало сказать иметь талант, месье». Мы поднимаемся по лестнице. Работать мне неохота. Кто-то забыл на столе Евгению Гранде. Книга открыта на 27-й странице. Я машинально беру ее, читаю страницу 27-ю потом двадцать восьмую. Начать сначала мне не хватает решимости. Самоучка бодрым шагом направился к книжным полкам. Он приносит оттуда два тома и кладет их на стол с видом пса, нашедшего кость. Что вы читаете? По-моему, ему тягостно отвечать на этот вопрос. С минуты он колеблется, растерянно вращает глазами, потом нехотя протягивает мне книги. Это торф и разработки «Ларба-Латрие» И хитоподеша или полезные наставления латекса. Ну и что? Не понимаю, почему он смущен. Вполне благопристойная литература. Для очистки совести перелистываю хитоподешу. Сплошь высокая материя.